Глава 22. Тейра. Время приблизилось к вечеру. Занятия давно закончились, потому по пустым коридорам мы ходили беспрепятственно. Иногда нам всё же попадались студенты, причём как ведьмы, так и маги. И для меня стало сюрпризом, что здесь они учились в одном здании. Можно сказать, в уместе. Я долго изучала расписание, поражаясь тому, что на кладовском факультете имелась всего одна группа на курс. То есть никто не делил их по направлениям, в то время как у магов насчитывалось целых пять факультетов. «Хотела бы я взглянуть на учебную программу», проговорила, отходя от расписания. Эйвер же странно улыбался. «Он вообще в этом мире чувствовал себя очень комфортно. Оно и ясно, роль герцогского сына любому бы пришлась по душе». «По аналогии с нашим миром, здесь увидим явно очень скудные знания», философским тоном сказал Мак, иди рядом со мной всё с точностью наоборот и бросил на меня торжествующий взгляд Мне кажется, или ты рад моему замещательству? спросила с упрёком. Рад, что здесь ведьмы и существа второго сорта? Тебе честно ответить, вдруг спросила Эйв. Хотелось бы. Я остановилась и демонстративно скрестила руки на груди. Да, пожалуй, он плечами Знаешь, я ощущаю себя омщённым. Это чувство приятно греет душу. Вижу, каков мир, в котором высшими считаются маги, и понимаю, что рад был бы здесь остаться. Так и оставайся, бросил я два сумев спрятать раздражение. Живи в своё удовольствие, веселись, гуляй. Нет, Тера, меня всё это не прильщает, и ценна совсем не вседозволенность, а сама возможность делать то, что мне нравится. Я очень люблю создавать артефакты, и это мое призвание. Но в отличие от тебя, не могу себе позволить этим заниматься. Банально, мне подобное запрещает закон. Там, в нашем мире, я низший, который как бы ни старался и никогда не прыгнет выше головы. Так же, как и ведьмы здесь. Ты же видела общежитие? Видела. Понимаешь, каково истинное положение в этом мире таких, как ты? Такое же, как в нашем мире, положение таких, как я. Та халупа, в которой живут люди, будто модель общества. Едва держится, но власти нет до этого никакого дела. Что ты хочешь от меня услышать? Выдала, сжав пальцы в кулак, но даже прятать его за спиной не стала. Что мы все неправы? Ты ненавидишь магов, и я даже знаю почему. Ненавидишь из-за кучки недоумков, тварей, которые поступили с тобой отвратительно. Они давно арестованы и гнут спины на каменоломнях с заблокированным даром. Ошибаешься выпалило ему в лицо. Те твари гуляют на свободе, по крайней мере, их главарь точно, и всё благодаря Миранде. Она сделала так, что его отпустили, так, кое я считала подругой. Отвернулась, медленно выдохнула. Не знаю, откуда тебе известно о той истории, но не смей меня упрекать. Я имею право на свою ненависть. Но ведь и среди ведьм и колдунов немало тварей. Не спешил соглашаться Эйв. Это не зависит ни от вида дара, ни от возраста, ни от пола, ни от расы. Червивые плоды встречаются даже на безупречном дереве. Нельзя, наткнувшись на одно гнилое яблоко, вырубать под корень весь сад. Это неправильно. Хочешь сказать, я ошибаюсь, и маги все сплошь отличные ребята? Хочу сказать, леди Саун, что вы умны и рассудительны в одних областях и до обидного слепы в других. Гердер Мак, профессор Ильяр тоже. Я, в конце концов. Скажи, за все время нашего знакомства я хоть раз сделал тебе что-то плохое? те исключение, заявило прямо. Думаешь? бросила она ранично. Нет, я самый обычный маг, пусть и с более сильным даром, чем у большинства. А если в нашем мире примут закон об ограничителях, могу его все лишиться дара. И да, Тайра, мне здесь нравится. Здесь не нужно прятаться и можно просто быть собой. Но я сделаю всё возможное, чтобы вернуться назад как можно скорее. Почему? Чтобы встать рядом с братом и отправиться менять наш мир. Потому что без изменений его ждёт та же судьба, что и тополь, развалинное общежитие. Рано ли поздно, он просто рухнет. После того разговора на повышенных тонах мы молча прошлись по всей академии и поднялись на последний этаж, куда нас несколько недель назад и перенесло. Я попыталась ощутить остаточную силу того портала, но так ничего и не почувствовала. Если она и была, то давно развеялась. Так ничего и не найдя, попросила Эвера перенести нас обратно в собняк. Он молча протянул мне руку, сжал запястье, я активировала артефакт. Оказавшись в холле королевской резиденции, мы просто разошлись в разные стороны. Я отправилась в свою лабораторию, а и, полагаю, в свою. Меня всегда от плохого настроения спасала работа, возможно, и он спасался тем же. Вот только сегодня мысли в голове путались, раз за разом возвращаясь к сказанному магам. Теперь Оставшись наедине с собой, я смогла спокойно осмыслить всё, что он говорил, и чем больше думала об этом, тем хуже себя ощущала. Ведь если признаю его правоту, это будет означать, что не права я. Более того, что ошибаюсь много лет и, прикрываясь своей ненавистью, сама же делала сложнее и без того непростую жизнь магов в нашей Академии. Часть меня была согласна с Эвером, но гордость и не позволяла этого признать никак. В итоге... К ужину я вышла такая же хмурая и с полным бардаком в голове. А, стоило увидеть, как Эй что-то с улыбкой обсуждает с Гердрером, и настроение стало ещё мрачней. "Ваше величество", я к Никсону поприветствовала монарха. "Не ожидала, что вы задержитесь до ужина". "Насыщен видолся дженни леди Соун", ответил он мне. "Да и хотел лично передать вам приглашение на завтрашний бал по случаю дня зимнего солнца. Отказ не принимается. Приглашена вся ваша компания". О нарядах не беспокойтесь, утром всё доставят». Миранда тоже присутствовала за столом, но выглядела очень довольной. Полагаю, совсем не из-за бала, на который ей тоже придётся идти. Видимо, в академии она своего всё-таки добилась. «Как прошёл разговор с ректором?» — спросила я, обратившись к королю. «Продуктивно», — ответил тот, покосившись на черноволосую ведьму. «Всех ребят расселили в общежитие магов», — довольным тоном пояснила Мира. «Продуктивно». Там пустовало немало комнат. Выяснилось, что старое здание просто можно снести, ничего не ремонтируя, всем и так хватит места. И в столовой нас теперь будут кормить одинаково, и учебную программу пообещали расширить и углубить. — Надеюсь, ты довольна? — с мягкой улыбкой спросил её король. — Конечно, Ваше Величество! — восторженно ответила Миранда и теперь смотрела на Гердера с открытой симпатией. Кажется, одним этим визитом к ректору он умудрился покорить неприступную ведьму. Оказывается, нужны были совсем не подарки и книги, а вот такое простое решение волнующих её проблем. Значит, я могу рассчитывать на то, что на завтрашнем вечере ты станешь моей парой? Миранда шарашенно моргнула и в раз побледнела. — Вы же пошутили? — спросила она с сомнением и сама же ответила. — Ха, ваше величество, отличная шутка, смешная. Но Гершдер отрицательно покачал головой. Нет, это не шутка, ответил он и глядя ей в глаза, спокойно повторил. Завтра ты будешь моей леди на балу. Да я даже танцевать не умею, выпалила ведьма. Ничего, кроме английского танца. Это не проблема Миранда. Не могу. Она растерянно поднялась, хотя по правилам этикета никто не имел права вставать со стола, пока за стола по указанием сидит король. Намерея этого явно не знала. Думаю, пригласить её на бал в качестве пары не самая удачная идея для монарха. А потом Миранда и вовсе покинула столовую, а её шаги были такими быстрыми, будто она едва сдерживалась, чтобы не перейти на бег. Гердер тяжело вздохнул и отправился следом за беглянкой, и так уж вышло, что за столом мы с Эвером остались вдвоём. Не знаю, где были остальные обитатели этого дома, но сейчас меня это не особенно интересовало, ведь стоило осознать, что мы с магом наедине, и вдруг стало не по себе. Поначалу мы просто молча ужинали. Я пыталась сделать вид, что меня не волнует ничего, кроме содержимого моей тарелки. Но лишь стоило ощутить на себе взгляд Эйвера, и эта маска едва не слетела в бездну к демонам. «Тейра, я хочу извиниться», — вдруг сказал маг. Это оказалось для меня настоящей неожиданностью. Я отложила приборы, подняла на него взгляд. «За что?» За наш разговор о расписании. Я наговорил тебе много неприятного, хотя не должен был. Прошу прощения. Впредь постарайся держать свои мысли при себе. От этих слов на душе стало ещё паршивее. Не, Дейф не отказывался от своих убеждений или мыслей, не признавал себя неправым, он всего лишь считал, что должен был промолчать. Но за свои суждения ты извиняться не намерен, проговорила, не отводя взгляда. Это было бы лицемерием, потому нет. Я говорил то, что думал. Не хотел обидеть, но надеялся донести до тебя ещё одну точку зрения, сказала Эвер и чуть качнув головой добавил: Ошибочно полагал, что моё мнение ты сможешь хотя бы услышать. Считаешь, я его не услышала? выдохнули сдержанно. А он промолчал и спокойно вернулся к недоеденному ужину, вот так просто продолжил есть, будто ни в чём не бывало. "Хейвер!" я резко встала из-за стола. «То есть ты на самом деле уверен, что я не способна принять чье-то мнение, если оно отличается от моего?» «Ты сама это сказала?» — пожал плечами маг. И тоже медленно встал. Я же отчаянно пыталась хотя бы внешне сохранять спокойствие. «Тейра, повторяю, я говорил это не для того, чтобы тебя оскорбить. У меня и в мыслях такого не было. Все, что я хотел, — это показать тебе другую сторону твоей же правды». Он смотрел на меня открыто, искренне, и вдруг шагнул в сторону. Обогнув стол, остановился в шаге от меня, а потом и вовсе взял за руку. "Тэй, ты очень упрямая. Я безгранично тебя уважаю, но твоё упрямство делает тебя слепой. Оно твои цепи. Оно держит тебя. Поверь, признавать свою неправоту не преступление". Он сжал мою ладонь между своими и отпускать не собирался. "Признаюсь, я раньше считал тебя ещё одним узлом". «Демоном в юбке, существом, которое я готова истребить всех магов одним махом, и все же я смог увидеть за этим жутким образом, который сложился от тебя до знакомства, тебя другую, настоящую, сильную, но ранимую, не обозленную ведьму, а красивую девушку, бесконечно увлеченную наукой. Тей, открой и ты глаза, позволь себе видеть все в истинном свете». Я стояла, как громом пораженная смотрела на Эвера, снова тонула в глубоком уще его глаз, и моя злость таяла, словно снег в лучах обжигающего солнца. Теперь на смену раздражению пришла растерянность. Честность и открытость этого мага поистине поражали. Он говорил именно то, что думал, даже не пытаясь как-то приукрашивать слова, и самым удивительным было то, что я верила ему, даже не сомневаясь, что он на самом деле просто пытался дать мне возможность услышать его правду. Демоном в юбке переспросила с усмешкой. Это лучший комплимент, что я слышала. "Тейра, я изменил своё мнение о тебе", сказал Ходенск, глядя мне в глаза. "И верю, однажды ты поймёшь, что далеко не все маги опасны, а среди колдунов и ведьм есть немало отвратительных существ, которых даже людьми называть не стоит". Я отвернулась, малодушно побоялась снова начать стонать в его взгляде и забыть, о чём мы тут вообще говорили. "Откуда тебе известно, что со мной сделали маги?" Я очень старалась заставить голос звучать ровно, Герри сказал. Понимающе ответила Эйв. Банда Инака долгие годы держала в страхе весь наш район, а властям было на это плевать. Говорили, что у самого Инака есть покровитель среди колдунов, потому даже после арестов его раз за разом выпускали. Мой отец с товарищами сами пытались с ним разобраться, но это закончилось травмами и новым витком разбоя. А потом эти гады внезапно пропали, и нам стало намного проще жить. Уже откратая я узнал, что их арестовали за твоё похищение. Горло подкатил ком. В памяти всплыла ненавистная физиономия с просящими мутными глазами и чёрной щетиной. Меня передёрнуло, что не укрылась от внимательного его. И он осторожно и ненавязчиво привлёк меня к себе. Я уткнулась лбом в его плечо и почувствовала, как спина касается ладони. Его отпустили, левер прошептала на грани слышимости, но всё же нашла в себе силы говорить в голос. У Иннока на самом деле есть покровитель — лорд Роберт Хайвер. Он занимает пост первого советника королевы, но так как дело о моём похищении было на личном контроле у принцессы, ему пришлось обратиться к ней за помилованием для своего протеже. Миранда могла ему отказать, имела полное право это сделать, но её положение на политической арене страны тогда было совсем шатким — Ей требовались союзники. Она видела в лорде Хайвере того, кто сможет её поддержать. И тогда моя единственная подруга выбрала не меня. По её приказу Инака помиловали и сослали в одну из северных провинций. Но я ни капли не сомневаюсь, что однажды он вернётся и отомстит мне за всё. Объятия его вырастали крепче. Я чувствовала его молчаливую поддержку, и мне самой становилось немного спокойнее. Я понимаю, что глупо переносить свою ненависть на всех магов, но иначе никак не смогу себя обезопасить. У меня есть телохранитель, опытный, сильный колдун, есть огромное количество защитных артефактов. Моя лаборатория больше напоминает бункер, но сглотнула Мне страшно. Я не хочу повторения того, что пережила тогда. Кажется, испытала на все все виды боевой магии. Он оттачивал на мне мастерство, пробовал те плетения, упоминания которых находил в книгах, и постоянно повторял, что я расплачиваюсь перед ним за всех ведьм. Мне безумно жаль, что тебе пришлось такое пережить, сказала Эйв, проведя ладонью вдоль моего позвоночника. Хочешь, я найду инака и сделаю так, что он никогда больше не сможет причинить тебе вреда? Убьёшь его? спросила с горькой усмешкой и сама же ответила: "Нет, Тейф, ты не способен на убийство, ты для этого слишком хороший. Зато знаю тех, кто способен". Нет. Я чуть отстранилась, подняла лицо и посмотрела ему в глаза. "Не нужно. Не марай свою чистую совесть в этой грязи. Пусть только попробует объявиться, и я смогу дать ему отпор". Тей «Пообещай, пожалуйста, если узнаешь, что он где-то поблизости, сразу дашь мне знать. И неважно, будем мы с тобой в тот момент общаться или нет. Просто скажи мне, что тебе грозит опасность, и я помогу». «Эйв!» — хотела возразить я, но он перебил. «Нет, Тейра, не нужно отказываться от помощи, которую предлагают от души». «Да кто я тебе, чтобы из-за меня влезать в такие неприятности? А разве мы друг другу никто?» Он смотрел на меня с мягкой, нежной улыбкой. Его глаза сияли теплом, а губы... Боги! Зачем я посмотрела на его губы? О чем я вообще думаю? А Эйв, точно издеваясь над моей сдержанностью, провел по щеке подушечками пальцев. Это прикосновение было таким обжигающе сладким, что у меня едва не подкосились ноги. Я боялась и ждала, что вот сейчас он приблизится еще сильнее, склонится к моему лицу, поцелует. Но Эйв медлил. А потом и вовсе отпустил меня. А в его глазах промелькнула тень разочарования. Просто поверь, что я найду способ обезопасить тебя от него. Он улыбнулся, но эта улыбка не смогла скрыть грусти в его глазах. "Пожалуй, пойду отдыхать", сказала Эверин и направился к двери. "Я же только сейчас смогла сообразить, что произошло. Он ведь задал вопрос, а я оказалась слишком поражена его близостью, чтобы адекватно соображать". Но зато сейчас вдруг осознала, как всё это выглядело со стороны. "Хейвер", окликнула его. Он остановился, обернулся, а во взгляде я увидела надежду. Всё же этот Макс совершенно не умел скрывать эмоции. "Подожди, пожалуйста". Нет, Ходденс всё-таки сделал это, заставил меня чувствовать себя виноватой, да ещё и признать это вслух. Но сейчас я была готова на многое, чтобы попытаться сохранить то хрупкое, что сама только что едва не разрушила. Я не имела в виду, что мы друг другу чужие. Нет, совсем наоборот. Да и как после всего пережитого нами ты вообще мог такое подумать? Он хмыкнул, но в его глазах я видела всё ту же тоску. Если ты не заметил, я только что плакала у тебя на груди. Поверь, ты был первым, с кем я вообще себе подобное позволила. Вот теперь и макну улыбнулся, пусть лишь уголками губ. Эвер, я уважаю тебя и ценю. Признание далось не просто. Даже обещаю подумать над всем, что ты мне сегодня сказал. Евангелина добавила: "Только не уходи", но сумела промолчать. А когда Мак шагнул обратно, не смогла сдержать искреннюю улыбку. Позволишь проводить тебя до комнаты? спросил он, как мне показалось, даже немного смущённый, и протянул мне руку. Буду очень рада твоей компании, ответила ему я и без сомнения коснулась его ладони. Обычно лорды после этого укладывали кисть своей дамы на сгиб локтя, но и вступило иначе. Он просто переплёл наши пальцы. А мне от этого простого жеста вмиг стало тяжело дышать. Благо, Эйвер сразу повёл меня к выходу и, кажется, не заметил реакции. Но я и сама не понимала, почему так остро реагирую на каждое его прикосновение. Да и не было в моей жизни такого мужчины, о чьём поцелуе я бы искренне мечтала. Кто бы мог подумать, что настолько сильные эмоции у меня вызовет самый обычный маг. Хотя нет, не обычный, а самый лучший, самый одарённый, самый красивый, самый порядочный, самый боги. Что за странности со мной происходят? Когда мы почти добрались до моей комнаты, то наткнулись в коридоре на удивительную картину. Нет, я помнила, что его величество вышел вслед за Мирандой, явно собираясь догнать ею и поговорить. Вот только никак не ожидала, что увижу их самозабвенно и жарко целующимися прямо перед дверью ее спальни. И глядя, как он прижимает девушку к стене, как она обнимает его за шею, всей душой отдается происходящему между ними, ощущая царящую вокруг них страсть, мне стало по-настоящему завидно. Я даже не сдержалась и бросила на Эвера взгляд. Он же смотрел в этот момент на нашу парочку и странно ухмылялся, а потом и вовсе изобразил покашливание. Миранда вздрогнула и попыталась оттолкнуть короля. А тот, нехотя отступив, приобнял ее за талию и только теперь посмотрел на Ходденса. «Не могли тихо пройти мимо?» — с упреком спросил монарх. «Могли, Ваше Величество, но вы бы нас все равно заметили, и ситуация оказалась бы еще более странной», — сказал ему Эвер. Потом всё же довёл меня до нужной двери и, остановившись, поймал мой взгляд. Спокойной ночи, Тейра. И рад, что мы поговорили. Спокойной ночи, Айвер, ответила ему. И мягко высвободившись пальцы из его нежного захвата, скрылась в комнате. Взгляд упал на застеленную широкую кровать, а в голове неожиданно промелькнула очень странная для меня мысль. Я поймала себя на том, что хотела бы узнать, а к каково заниматься любовью с магом. Нет, не с гипотетическим, а с конкретным, обладающим небесно-голубыми глазами и настоящим талантом сводить меня с ума. Очень, кстати, вспомнился наш поцелуй, который до сих пор иногда снился мне ночами. Но вслед за этим хитрая память подкинула и разговор с Эвером о магической совместимости. Ведь Эйв ещё тогда предупреждал, что из-за этого маг и ведьма могут банально начать сходить друг по другу с ума. А я не верила смеялась над его утверждениями, говорила, что подобное невозможно. И вот уже который раз творю и думаю то, что мне совершенно не свойственно. Так, может, дело именно в ней? В треклятой идеальной совместимости? Но если это действительно так, то нам с Эвером лучше на самом деле держаться подальше друг от друга, а о поцелуях или чем-то большем не может быть и речи. Увы. Как бы сильно мне ни хотелось отдаться объятиям Ходенса, собственная адекватность была дороже. А с притяжением и туманом в голове я как-нибудь справлюсь. Да, справлюсь, но только если Эйв будет держаться на расстоянии, потому что в противном случае моя оборона падёт с первого же наступления.